13 часов 20 минут. Опыт почти всегда позволяет мне добиться того, чего я хочу. Сейчас приходится играть по-крупному, потому что я спешу, да и куда деться от собственного темперамента. Уж такой я нетерпеливый и оперативный. Мне нужны деньги, и я не хочу терять те, что достались мне тяжелым трудом. Эти деньги для меня как пенсия, но гораздо надежнее. и я никому не позволю вмешиваться в мои планы на будущее. Так что ставлю двойную защиту. 20 минут тщательного наблюдения после того, как все обойдено пешком, потом на машине, потом снова пешком. Никого. Еще 20 минут на обозрение окрестностей в бинокль. Подтверждаю смс-кой, что прибыл на место. Прибавляю ходу, прохожу через завод, приближаюсь к фургону, забираюсь через заднюю дверцу и тут же закрываю ее. Фургон припаркован на промышленном пустыре. Этот тип всегда выбирает такие места. Не знаю уж, как он их находит. Ему бы в кино работать, а не оружием торговать. Внутри грузовика все разложено по полочкам, как в мозгах компьютерщика. Перекупщик согласился на небольшой аванс почти максимум возможного по ситуации. С таким процентом, который заслуживал пулю в лоб. Но у меня нет выбора. Нужно закрыть дело. Я отказался от Мосберга и выбираю 6-зарядную винтовку М40А3, калибра 7,62. В чехле с полным набором всего необходимого, глушителем, очками, двумя коробками патронов для стрельбы с дальнего расстояния, точной и чистой, на 6 выстрелов подряд. Что касается пистолета, то мой выбор Вальтер П-99. Компактный, на 10 зарядов, с глушителем и потрясающе эффективный. Вдобавок беру 15-сантиметровый охотничий нож. Никогда не помешает. Девица уже могла познакомиться с моими возможностями. Теперь включаем третью скорость, ей нужны сильные эмоции.